Тридцать два. Сплетни и слухи. Вседержитель приложил два пальца к колбу и прикрыл глаза. Остальные с опозданием повторили знамения. И только Ксандр остался стоять, как стоял, уперев руки в широкий ремень. Похоже, что гнев здешних богов его мало волновал. Он заметил мой взгляд и равнодушно отвёл свой, делая вид, что королева интересует его в последнюю очередь. Я подобной смелостью не обладала и игнорировать общую набожность не могла. Постаралась точно скопировать задумчивый жест все держателя. Наконец, Фобо опустил руки и глубоко поклонился новой статуе. Маги, покачивающиеся от усталости, приняли это за сигнал и снова раскрыли свои мощные кладовские объятия для того, чтобы передвинуть последнее убежище почившего короля туда, где ему предстоит скучать до окончания времён. Саркофаг, стоящий на нём статуей, подчиняясь магии, послушно заскользил по полу в предназначенную для него нишу. "Ваши светлости". Голос из Тельиады был тихим, но чётким. "По старой традиции, я как посланник Академии, должна назвать имя нового короля. Но пока не завершено наследство, это невозможно. Я предполагала, что назову вам имя убийцы сегодня, но вы Всё-таки убийство, кивнул Тармель. Я так и знал. А вы, фабог, говорили о стечении обстоятельств. Я не знаток магии, ваша светлость. Моё дело слушать богов. Священник Абичево поджал губы. Так озвучте нам круг подозреваемых, потребовал у магички Тармель. Кто виновен в гибели брата? Кто осиротил Летавию? Гектор кивнул, выражая согласие. На церемонии он был молчаливее других. Ещё бы. Ведь ему ставили препоны на пути к трону. Эстильяда сложила руки на груди и покачала головой. Пока я не буду знать точно, без тресса Эстильяде, глухо сказал Гектор и глянул на магичку недобро. Страна лишённая короля, как корабль без руля и парусов, пойдёт ко дну. Корабль под рукой, которая сделала в нём пробоину, и парувала якорную цепь, тоже долго не проплавает. Парировала магичка. Вы намекаете, что я убил брата? Гектор проговорил это громко и отчётливо. Придворные зашептались, по-прежнему не рискуя приблизиться. До меня долетел чей-то лёгкий шёпот. А может и не он, Джастин от Гектора и оловянной миски бы не принял, не очистив её пламенем. Может это красавчик Тормель? «Ушан-то гадюка, как их поискать?» И сразу зашептались, хором перебивая друг друга. «Бабушка, тише!» «Не шипи, она права!» «Магичка что-то нарыла». «На Гектора?» «Нет, я бы поставил на Тормеля». «Но как его убили?» «Хардская ведьма». «Ят на супружеском ложе. Есть способы». «Это она его убила. Стерва!» Последний, похоже, высказала Сельза. В её голосе ядохватило бы на целый город. Эстельляде хлопнула в ладоши, и шум стих, словно его отрезали кинжалом. Магичка сложила тонкие руки на груди, мрачно осмотрела присутствующих и сказала: "Я бы не хотела делать выводы преждевременно. Все они должны быть подкреплены доказательствами. Слишком тяжкое обвинение. Вы забрали корону Летавии в академию?" Гектор обвиняюще ткнул пальцем в магичку. Лицо великого герцога презриливо скривилось, словно он хотел добавить ещё пару ругательств, но сдержался. "И я желаю знать, по какому праву и до каких пор?" верно, невозмутимо перебила его Эстельляде. "Королевский совет наделил академию этими полномочиями согласно указу, выпущенному вашим прапрадедом. Проницательный был правитель. Многое предвидел" Даже такое. И мы вернём её, как только будем знать имя убийцы. А в том, что король Джастин был убит, у нас нет ни малейших сомнений. Тогда почему она всё ещё здесь? Обвиняющий перст указал на меня. Она всё время была при Джастине, и умер он тоже рядом с ней. Почему вы не даёте нам отчёт, каким боком это хардская королева причастна к гибели брата? Она пришла в себя больше суток назад. А у нас до сих пор нет ответа на вопрос, почему Джастин мёртв, а она жива. И как его убили, тоже не ясно. Быть может, все мы в опасности рядом с ней. Вот как. Похоже, главный наследник решил перестраховаться и убрать с доски соперницу. А ведь действительно, призная магичка меня виноватой в смерти Джастина, и Гектору открыта дорога к трону. И никакой закон старых королей не спасёт. Значит, вот каков план старшего из герцогов свалить всё на бедную королеву. Я скромно опустила глаза в пол, чтобы случайно не выдать себя, потому что внутри всё кипело от едва сдерживаемой ярости. Мне очень не понравилось умирать, и тот, кто попытается проделать эту штуку со мной во второй раз, здорово пожалеет. Хоть я и не разбираюсь в ддешних порядках, и власти у меня в руках меньше, чем весит пёрышко, но защищать себя я буду изо всех сил. Ваше светлость, требовать отчёт с посланника академии может только король, а вы пока им не являетесь, холодно ответила Эстелиаде. Гектор аж зубами скрипнул от ярости. Что до моих подозрений, то, пожалуй, оставлю их при себе, что и вам советую. Но если мы говорим о том, как был убит король Джастин, то тут я, пожалуй, могу открыть завесу тайны. 4 дней прошедших с момента трагедии, Коротила, чтобы определить. Его величество был убит магией. Вот как. Сидержитель Фабо прижал сложенные ладони к сердцу. Значит, уважаемые маги смогут отследить того, кто это сделал, ведь всем мы знаем, любое кладоство имеет своего владельца и привязано к нему, как верный пёс. И значит, дёрнув за один конец верёвки, на втором конце мы найдём убийцу. «Ой, oh, если бы всё было так просто, Вседержитель, я бы уже отдала корону новому правителю». Истельяди мрачно осмотрела всех собравшихся. «Да, магия имеет своего владельца и привязана к нему так же сильно, как питомец. Но есть одна сила, которая не подчиняется этому закону. Короля Джастина убили с её помощью. С помощью магии и крови». Придворные притихли, как мышки, учуевшие кота. Потом зашептались разом, но так тихо, что отдельных слов было не различить, только общий возмущённый шум, будто пчелиный улей разворошили. Словами стресс про магию крови прозвучали весьма серьёзно. Сразу стало ясно, это не искрки и фокусы, а что-то куда более мощное, чем превращение покойников в статуи. Похоже, магия крови была тут чем-то вроде самогона оружия или наркотиков. Наверняка у всех есть, все знают, где взять, но запрещено и очень неприлично. Да и Александр упоминал об этом кладовстве с несвойственным ему почтением, а такого, как он, впечатлить сложно. Истельяди мрачно оглядела всех присутствующих, словно ожидая, что кто-то шагнёт вперёд и во всём сознается. Но желающих не нашлось. Мистерс, Вы упомянули о доказательствах. Герцог Тармель выдвинулся вперёд, невозмутимо подышал на озябшие пальцы и натянул перчатки. Хотелось бы знать в подробностях то, что вы выяснили. Можно и во дворце за закрытыми дверями, но... Это породит слухи. Нет ничего вреднее пустых сплетен для страны, у которой нет короля. Сейчас подходящий момент. Мы проводили нашего брата Джастина. Престол пуст. И мы имеем право знать по какой причине. Выдвинутое вами обвинение слишком тяжкое, и в него слабо верится. Магиа крови, последнего колдуна, который владел ей, видели в Литавии больше полувека назад. Он остался лежать пеплом на главной площади. Славный был костёр. В замке даже есть вытканный по этому случаю гобелен. Старые сказки нуждаются в неопровержимых доказательствах. Вам ли этого не знать? Верно, Ваша Светлость. И раз вы настаиваете, чтобы я не дожидалась королевского совета, я настаиваю, буркнул Гектор. Будь по-вашему. Магичка тряхнула руками, и в воздухе перед ней стали складываться в узор тонкие серебристые нити, словно невидимый паучок плёл паутинку, узор за узором, круг за кругом. Придворные, забыв про свои страхи, стали потихоньку приближаться. Любопытство побеждало. И только около камня, на котором сидела я, оставалось свободное место, как вокруг прокажённый. Дам испугал урок для блондинистой выдры, а мужчин страшила участь короля. Почувствуйте себя чёрной вдовой. Бедная я несчастная. Паутинки сплетались, наслаивались, пока перед этой аллеей в воздухе не зависла мерцающая раскрытая книга чуть меньше тех, что стояли на книжной полке в моих покоях. С очень толстым переплётом, широкой застёжкой в виде звериной трёхпалой лапы. В грубой обложке отверстие, через него продета цепочка, на которой висит ключ с приметным треугольником на вершине и хитрыми бороздками. В корешок врезаны толстые петли, похоже, что книгу закрепляли на кафедре, чтобы не свалилась под собственной тяжестью. Вединие становилось всё более плотным. Обложка покраснела, потом приобрела насыщенный бордовый цвет, и по ней пошли ржавые разводы. Ключ остался чёрным, но в нём появилась глубина. Так что стало ясно, он не из металла, а из какого-то полупрозрачного тёмного камня. Запирающая обложку лапа оказалась из меди, хотя к такому богатому переплёту больше подходило бы серебро. Пожелтевшие страницы книги на которых было не разобрать ни строчки, начали медленно переворачиваться. Первая, вторая. На третьей книга вспыхнула огнём, который с рёвом соткался в подобие звериной фигуры, вдохнул жаром на всех присутствующих так, что они отшатнулись и растаял без следа. Книга тоже исчезла. Магичка устало опустила руки и закутала их в шаль. Поёжилась, словно в пещере внезапно похолодало, и сказала: Вот то, что убило короля. Одна из книг крови, в которую знающий маг вписал истинное имя Джастина и оставил её в королевской спальне, наверху той самой горы свадебных подарков. Его величество осматривал дары, открыл книгу. Дух вырвался на волю и свершил начертанное. Огонь. Нахмурился Александр недоверчиво. Но когда стражи выломала дверь, Внутри царил дикий холод, и мы поначалу подумали, что королева тоже мертва. Она была словно замороженная, холодная и почти не дышала. Я видел такое в горном походе, когда не связлось с соседнему отряду арбалетчиков. Они попали в холодный язык, и под утро мы из тридцати здоровых парней смогли разбудить только двоих. Остальные умерли к следующей ночи, так и не открыв глаза. И снова верна ваша светлость магия крови, направленная на убийство, уходя высасывает тепло и жизнь вместе с ним. Холод в стенах спальни сохранялся больше двух дней, пока баланс природных сил вновь не восстановился. Представьте себе. Истель jade подошла к одному из стражников и жестом попросила его отдать оружие. Тот покосился на герцогов, после дозволяющего кивка отстегнул полащ и протянул его магичке.